56. Совет директоров «Финанспромгрупп» снова собирался Лотманом Майбердом в экстренном порядке, отрывая основных акционеров от их привычных занятий и работы. И причина подобного сбора оставалась все та же — кольцо. А точнее кольцо, строящееся их конкурентом. — Ну в чем проблема? — спросил Килмер Лартер у управляющего директора Майберда. — Зачем ты нас снова оторвал отдел, Лотман? Из твоей записки я снова так ничего и не понял. «У нас большие проблемы, господа. И в чем их суть?» Лотман поискал на столе нужную бумажку, где начальник разведки по пунктам обозначил все проблемные участки деятельности корпорации, но так и не нашел его, хотя точно помнил, что положил его поверх всех остальных. Тут до него с ужасом дошло, что он посморкался в листок, ожидая опаздывающих директоров. «Мистер Замарский все вам объяснит!» Наконец, нашелся Майберт после бесплотных поисков документа, понимая, что вынимать его из мусорного ведра и очищать от соплей лучше не стоит. Головы присутствующих, как по команде, повернулись к обозначенному лицу, и начальник разведки корпорации, скрывая раздражение, встал со своего места. «Объясните нам, мистер Замарский, в чем суть наших проблем?» «Да, сэр», — кивнул тот, немного опешив, но, впрочем, проблем с вспоминанием основных пунктов неприятностей у него не возникло. Ведь именно он и готовил доклад управляющему директору и находился в курсе всех событий. «Основная проблема заключается в том, господа, что мы катастрофически опаздываем относительно нашего конкурента». «Пардон», — поднял руку Лартер. «А в чем мы опаздываем?» «В строительстве кольца, сэр. Наш конкурент уже начал каркасный монтаж кольца. В течение месяца эти работы завершатся». Кроме того, к нему отовсюду уже начали стекаться конструкционные и электронные блоки, монтаж которых начнется по окончании монтажа каркаса. «Стоп-стоп!» – замахал рукой Килмер Лартер. «Я чего-то не понимаю. Относительно кого мы опаздываем, дорогой мистер Замарский? По-моему, у нас нет никаких конкурентов по кольцу». «На прошлом заседании я вам говорил о некоем конкуренте, к которому попал наш проект, нашедшем под него деньги и начавшем строительство». «Да-да, я помню». Наш бывший охранник и даже в некоторой степени герой корпорации. Но, как мне кажется, мы давали вам указание разобраться с этой проблемой. Вы разобрались? Не успел, сэр. То есть как так? Я поговорил с ним, но, видно, разговоры его не вразумили. Да, сэр. Времени, по-моему, все равно более чем предостаточно, чтобы сделать более явный намек, который он уже не смог бы оставить без внимания. Так точно, сэр. Так почему же вы не сделали его? Я собирался, сэр, предпринять более решительные шаги, но началась такая карусель, что я принял решение немного повременить и посмотреть, чем все закончится. Стоп, какая карусель? У нашего конкурента Габбров и Ко появился свой конкурент, который захотел заполучить кольцо себе, но Дональден дал им отворот-поворот. И вот, когда я уже собирался отдать приказ о проведении своей операции по вразумлению этого финансового директора, как взрывают самого директора компании Габброва. Я отменил операцию, так как вот-вот должна была наехать полиция. На следующий же день происходит взрыв машин инженер-строй, от имени которой хотели купить кольцо тот, кто и устроил подобную акцию устрашения. Наверняка, господа, вы слышали об этих событиях. «Еще бы!» — воскликнул Верник, и остальные директора согласно закивали головами. Все слышали о взрыве офисного отделения крупной уважаемой компании. «Постойте, мистер Замарский, вы хотите сказать, что этот сопляк рванул машин-инженер-строй?» — вскричал фолиант Нунг. Все собравшиеся подленько заулыбались. Они знали, что Нунг потерял большие деньги от взрыва компании вследствие катастрофического падения акций машин-инженер-строй, чьим акционером он являлся на фондовом рынке. «Так точно, сэр!» «Подлец!» «Паренек крут!» — с уважительными интонациями произнес директор Лартер. «Ладно». Но почему вы не стали действовать дальше, после того, как все это затихло? Именно по той причине, что он мог также же, не мудрствуя лука, ворвануть нас, сэр. Думаешь, у него хватило бы на это духу? Мы все же не простая фирмочка вроде этих машинистов, а настоящая мощная корпорация с многоуровневой системой охраны. Не знаю, сэр, хватило бы или нет, но то, как с ним следует поступить, как раз является одним из вопросов повестки дня, сэр. Такие ответственные решения, которые могут повлиять на судьбу корпорации, я не рискнул принимать самостоятельно». «Это правильно». «Да чего тут решать?» – изумился потерпевший большие финансовые потери Фолиант Нунг. «Прикончить гаденышей все дела!» «Боюсь, сэр, это ничего не решит». Отрицательно покачал головой Роберт Замарский. «Почему?» «Кое-кому может не понравиться, что его людей убивают». Ведь у этого дональдана есть серьезный покровитель, и если он решит отомстить за убийство своего человека, а точнее, потери уже вложенных немаленьких средств, или еще точнее, потерю потенциальной прибыли, то у Финанспромгрупп могут появиться серьезные проблемы. Думаете, этот Абрабордман сможет пойти против нас войной? Не знаю, сэр. Мистер Абрабордман большой оригинал, сэр, так что неизвестно, что ему может стукнуть в голову. Он сможет сыграть более тонко. «Корпорация потеряет большие деньги, и мы даже не будем знать, что это его работа». «Это точно», — усмехнулся Лартер, будучи лично знакомым с этой финансовой фигурой союзного масштаба. «Что вы предлагаете?» — спокойнее спросил директор Нунг. «Ведь нельзя же оставлять все как есть». «Так точно, сэр, нельзя. Я не предлагаю его убивать, но устроить небольшое нападение, думаю, стоит». Вы же сами сказали, мистер Замарский, что за потерю миллиардной прибыли хозяин Дональдена может устроить нам финансовую войну, а она нам не нужна. А кто, сэр, сможет сказать, что это нападение совершили мы, а не люди, стоящие за машин Инженер Строй, уже проведшие подобную атаку на фирму? Именно машин Инженер Строй, или тем, кто стоит за ней, невыгодно смерть Дональдена, так как в случае его смерти они не смогут получить кольцо». Этот парень установил такую хорошую секретность проекта, что даже главный инвестор не может получить к нему доступ. Так что все подозрения будут направлены на них, а не на нас». «То есть, по вашему плану, они должны решить, что это очередная акция устрашения неудачливых покупателей?» – догадался Килмер Лартер. «Так точно, сэр. Хорошо придумано». В зал заседания, попросив разрешения, вошел один из секретарей Майберда и положил листок со срочным докладом на стол. «Что там, Лотман?» — спросил Лартер. — Наша проблема. — В смысле? — Догадайтесь с трех раз. — Хватит ерничать, Лотман. Говори прямо. — Прямо так прямо, — пожал плечами майбер В приемной ожидает нашей аудиенции некто мистер Дональден, генеральный директор Габбарфэко. — Впустить? С минуту директора просидели молча, играя друг с другом в гляделки. Их явно заинтриговало такое поведение нахального конкурента, но все старались этого не показывать. «Что ему от нас нужно?» — наконец спросил Лартер, чувствуя, что пауза затягивается и нужно что-то решать. «А вот это я предлагаю узнать прямо сейчас, пригласив этого генерального директора прямо сюда, в зал заседания. У нас как раз кресло свободное имеется. Приглашай!» — кивнул Килмер.